Глава двадцать четвертая Дэнни Ллойд выходит на балкон отеля Солнце греет лицо В соседней деревне звонит церковный колокол Внизу, на поле для гольфа, четверо его соотечественников Пытаются загнать мяч в пятнадцатую лунку Он вылетел из Гатвика в пятницу вечером А до этого почти весь день решал, как поступить Для начала поговорил с адвокатом. «Дом записан на Сьюзи, тут уж ничего не поделаешь». Дэнни спросил про ее завещание. Если оно еще в силе, после ее смерти дом отойдет к нему. А уж смерть ее — вопрос времени. Другое дело, что Сьюзи, конечно, психичка, но не дура, и наверняка скоро изменит завещание» хотя, возможно, он ее опередит. Если она успеет изменить завещание до того, как он ее убьет, что ж, пусть будет так. Но если не успеет, он будет в выигрыше. Найти человека, который прикончит с Юзи, будет не так-то просто. Если она умрет в ближайшие дни, подозрение сразу падет на Денни. Поэтому нужно сделать так, чтобы с убийцей его ничего не связывало. Деньги надо провести через несколько подставных лиц, и каждая из этих лиц, конечно, захочет оставить немного себе. Но у Денни есть доверенные люди, у которых тоже есть доверенные люди, которые смогут подстроить для Сьюзи несчастный случай. Тот, конечно, заинтересует полицию, но поиски ничем не увенчаются — Копы пару недель погоняются за собственным хвостом, потом у них закружится голова, и им надоест. Убить Джейсона Ричи еще проще. За годы у него появилось столько врагов, и он столько раз попадал в скользкие переделки, что если он умрет, то список подозреваемых займет несколько страниц. Дэнни, вероятно, не окажется даже в числе пятидесяти первых. В Джейсона можно просто выстрелить из машины на полном ходу, бросить тачку на ферме у приятеля и пойти пить пивко. Один из гольфистов смотрит на Денни, кричит ему «Привет!». Денни машет в ответ. Он забыл его имя. Малый торговал запрещенкой в Белирикии, вышел на пенсию и теперь живет в Португалии и горя не знает». Тут много дружелюбных лиц. Дружелюбные-то они дружелюбные, но осторожность не помешает. Денни возвращается в номер и задергивает шторы. Не хватало еще, чтобы кто-то пронюхал, что он здесь. Сьюзи и Джейсон Ричи скоро умрут, но если Джейсон найдет его первым, ему не поздоровится. «Ну что за бизнес?» «Другого такого нет».